Пустышка, Ширма. С похожими «Ми», Малажа и Тухляк, надписями было еще три отметки. На месте библиотеки в старом колледже стоял знак вопроса и приписка хазе, а на месте консульства Козлы и дважды подчеркнуто. И вроде как все. Но потом я поднял карту на свет и увидел, что дырок от кнопок больше, и, возможно, даже к ним когда-то тянулись ниточки, но ни выводов, ни пометок не было.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 «Почти в горах и на границе с заповедником такагама чимпанзи Если я, конечно, правильно перевел на русский. Что там находится, версий пока нет. На карте лишь пара квадратиков, да пунктирная дорога без названия». Я дорезив в глазах, пялился на карту, запоминал эти места, искал новые. Понял, что все, больше не тяну. Даже непонятно, чего больше хотел, спать или есть. Заглянул в мини-бар. и стал обладателем пары банок пива, бутылки воды и связки, начавших чернить бананов. Перекусил, собрался силами, перевернул матрац и завалился спать. «Андрей! Андрюфа, Вставай!» — тянул Вадик из коридора, боясь пробираться через мусор. «Фу!» Да тут у тебя муха в фе -фе бы от фони вдохла. Там фофедний номер свободный. Не дошел. Я рывком поднялся с постели и сел на край матраса. Что-то случилось? Да не, просто батя говорит, что надо валить от фуда. Пока тихо, но какие-то мутные типы в 2 ты мимо пронифлись. Мы нычки нафли, твой вроде броник. Вадик помахал черным мусорным пакетом и бросил его на кровать. Короче, выбирайся и дуй в НИФ. «Только помылся бы!» Я кивнул. Подхватил пакет и пошел в соседний номер. Черт, реально свободный, чистенький, кровать аккуратно заправлена, простынки аж скрипят, подушек четыре штуки, а ванны на зеркале вообще клад нашел, одноразовую зубную щетку. Просто праздник какой-то. Мне кажется, я зубы тер дольше, чем мылся, да отстирывал одежду, а щетка распушилась, но зато почувствовал себя живым. по-настоящему живым и, главное, чистым. Вышел из в нулевом махровом халате, суша волосы полотенцем. Прогулялся до балкона, отметил расположение наших часовых под руководством Сани и пошел смотреть, что же там в пакете. Вынул броник, родную прессу, рюкзак и смартфон. К счастью, все было на месте. Даже последние банка тушенки, патроны и магазины от ТТ не позарились, а может, просто не успели.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 А вот что именно искали, уже интересней». Не нервничать не получалось. Понял, что начинаю закипать уже от этих болтливых рассуждений. Так и хотелось крикнуть «К делу давай, к делу!» Но по опыту это только собьет Ксю, и до сути я еще полчаса не доберусь. «Ты сидишь там. Если нет, то лучше сядь». Сижу, весь внимание. «Глобалкорп» вели генетические разработки и пытались создать супершахтера. Ни человека, ни солдата». именно шахтера, такого, который способен работать под землей сутками и на любых глубинах. Я пока еще не все по теме изучила, чтобы научно все объяснить. Но, думаю, там все подряд. И суперсила, выносливость, наверняка ночное зрение и что-то с дыхалкой. По всем фронтам пытались человека подправить». Сомнительно, что из-за них зараза вся эта полезла. Я встал и начал притаптывать ковер вокруг дивана. Тут такие кадры попадаются, что одного-то со стороны с астероидами точно не хватило бы. «Ну, это тебе видней. У Кати был только источник. Жена какого-то работяги, уверявшей, что ее муж участвовал в первых экспериментах. У него была жуткая побочка, раздражительность, потери сознания и ориентации, и он соскочил. Ну как соскочил? В коме сейчас лежит, где-то в клинике во Фритауне. Но сначала умудрился у санитара телефон стырить и фотки своей медкарты жене отправил. Эту ниточку Кати и раскручивала». «С чего ты взяла, что он в коме?» «Ну это и так, домыслила. У типа писал, что с ним еще двое, и они уже в отключке». «Что-то еще есть?» «Есть упоминание больнички во Фритауне. Тут черт язык сломает. Но вроде коннаут и имена врачей, которые отвечали за первые эксперименты. Доктор Линкмар и профессор Фруже. Я их пробила уже, скину тебе данные. Там фотки есть и краткая справка. Ладно, мне бежать пора, а то Платон меня схватится, следит по ходу за мной». «Как там наше то э, «Пока не ясно. Вливаемся в ряды Global Corp. Отрабатывают взаимодействие. Я пыталась напрямую глобала взломать, но даже изнутри не могу пробиться. Время нужно». «Будь осторожней. Надо было все это обдумать и переварить». Куда конкретно Катя поехала на пресс-мероприятие, яснее не стало, а вот к больничке ведет аж целых две ниточки. Из раздумий меня вывел Вадик, гремел чем-то в коридоре и, не найдя меня в старом номере, начал кричать. пришлось ответить и Вадик возник в дверном проеме с большой коробкой в руках принимай говтинфы он боком протиснулся в комнату и бросил коробку на кровать что принимать гов гов да пофиг подарки говорю а то коматфовы вы берут я заглянул в коробку и улыбнулся «Ну не Вадика прям Дед Мороз Африканский половину коробки занимали фольгированные брикеты похожие на наши отечественные аварийные рационы На этикетке смог разобрать только срок годности, который закончился три месяца назад. Нормально и не такое ели. Во второй половине несколько магазинов для FNFAL. Пачки патронов, три гранаты и пистолет в кобуре. Черт, беретта! Не очень ее люблю. В руке плохо сидит. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Наоборот. Планка моего отношения к Вадику резко подскочила вверх. Фабирафи, давай!» «Батя хочет к нафему лагерю пробиваться. Говорит, мы недалеко от него, и надо до темноты переезд организовать. Фанька на разведку отправили. Как вернется, так и двинем. Ты в нами?» «Не могу». Я закончил выгребать подарки из коробки, подошел к погрустневшему Вадику и похлопал его по плечу. «Вы крутые парни, но у меня дела тут еще». ты ты странный для репортера. Ты кто вообще? Хотя бы Андрей?»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 «Вотелками нужно в кампу ехать, типа там студенты ныкаются!» «Вот туда и собираюсь». «Ладно, дай мне десять минут, спущусь скоро, переговорю с батей». Вадик ушел, и я, наконец, приступил к разбору подарков. Переоделся в еще влажную форму, зарядил магазины и пристроил их в разгрузку. Потом набил рюкзак сухпайками и добавил пару бутылок воды из мини-бара. Дезертиры его почистили, но уперли только алкоголь. Взял в руки беретту. Хороший ствол. Но сердце мое давно и надолго отдано чехословакам. Их — 85-й Ее прям будто для меня создали. В руке как влитая. Даже выпускать не хочется. По-любому чехов должны были завести в Африку. Так что, может, еще найду. Пока проверял состояние береты, услышал пиликанье телефона. Пришло письмо от Ксю с данными про шахтеров и ученых. Интернет, как назло, начал постоянно отваливаться — Еле тянул, и все грузилось очень медленно. Сначала сканы медицинской карты. Мужик откуда-то из Восточной Европы. Обычно работяга. Голубые глаза, улыбчивое широкое лицо, нос картошкой, ямочки на щеках. Только уставший. Мешки под глазами — та легкая небритость. Диагноз я не разобрал. Медицинские термины на английском для меня чрезмерно высокий уровень. Но дальше пошли еще фотографии с датами месячной давности — И вот там его было не узнать. Белки глаз, паутиной лопнувших сосудов почти красного цвета. Губы обветренные и искусаны, щеки впалые, на голове будто клок волос вырван, из носа кровь течет. Стрёмный, но на зомбака еще не похож. Струпя и коросты на лице есть, но все-таки это не гнилые дыры, через которые видно зубы. Хотя, скорее всего, еще не дозрел. Если он все еще в больничке, то, глядишь, и проведать его удастся. Следом как раз загрузился файл про больницу Коннаут. Историческая справка. В топку. Контактные телефоны и имена главврачей туда же. Факт, что Глобал Корп выкупил целое крыло под нужды своих сотрудников, есть о чем подумать. Панораму улиц вокруг берем. Чертежи план эвакуации вообще в тему. Длинное белое двухэтажное здание. Все окна и двери в решетках. Невысокий забор из прутьев почти впритык по периметру.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 и профессор Фруже злобно посмотрела на меня глазами глобаловской Геры, а доктор Астрид Лингмар оказалась той самой Астрид, снежной королевой со шрамиками на щеке. Я уже несся по коридору на первый этаж. Все еще босиком, с беретой в руке, я перепугал детей из спасенной семьи, потом чуть не сбил МЧСника, только и успел, уже будучи этажом ниже, крикнуть ему, что все в порядке, это не паника и не атака. Выскочил к ресепшену, зазирался по сторонам, ища ученых, и не нашел. Побежал во двор, накинулся на Вадика с вопросами. Тот от неожиданности не только шипеля начал, но и заикаться. Махнул на него, побежал обратно. Фае, ресепшен, бизнес-зал, ресторан, кухня. Ни следа ученых, только испуганно удивленный взглядом честников, до да один привязался и стал бегать за мной, еще больше пугая людей. Я бросился к лестнице, прочесывать номера.